Пишу иногда. У меня мало свободного времени. Ах да, это понятно. Сеньора Гроссини говорила мне, что вы заняты и другими важными делами. Джемма подняла брови. Очевидно, сеньора Гроссини по своей глупости наболтала лишнего этому ненадежному человеку, который теперь уже окончательно не нравился Джемме. Да, это правда, я очень занята.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 Я знаю, что вы хотите сказать, правильно, правильно, но их ходульный патриотизм меня просто смешит. Вы хотите вернуться в комнаты? Зачем? Здесь так хорошо? Нет, нужно идти. Ах, моя мантилия, благодарю. Риварис поднял мантилию, выпрямившись, посмотрел на Джемму глазами невинными и голубыми, как незабудки у ручья.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 Он вдруг болезненно перевел дыхание и, отшатнувшись от джеммы, взглянул на свою хромую ногу и искалеченную руку, но через секунду овладел собой и разразился хохотом. — Сравнение не слишком удачное, сеньора. Мы, коллеги, не кичим со своим родством, как эта женщина кичит со своей глупостью и признаем, что физические изъяны ничуть не лучше изъянов моральных. Здесь ступенька, обобритесь о мою руку. Джемма молча шла рядом с ним. Его неожиданная чувствительность смутила ее и сбила с толку. Как только Риварес распахнул перед ней двери зала, она поняла, что в их отсутствии здесь что-то случилось.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 что казалось им таким забавным, а всем прочим оскорбительным. Одна сеньора Грассини ничего не замечала. Кокетливо играя веером, она болтала с секретарем голландского посольства, который слушал ее, ухмыляясь. Джемма остановилась в дверях и посмотрела на своего спутника. Уловил ли он это всеобщее замешательство? О, вот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 Очень сожалею, но вынужден отказаться. К тому же танцевать я не могу. Сеньора Бола, разрешите мне представить вам мадам Зиту Рени. Цыганка бросила на Джемму почти вызывающий взгляд и сухо поклонилась. Мартина сказал правду. Она была несомненно красива, но в этой красоте чувствовалось что-то грубое,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 В соседней комнате. «Ну, что вы скажете об оводе, Мадонна?» Спросил Мартини Джемму, когда они поздней ночью возвращались во Флоренцию. «Вот наглец! Как он посмел так одурачить бедную сеньору Гроссини? Вы о танцовщице? Но разумеется!»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 От человека, прожившего не один год на берегах Амазонки, они ожидали большей простоты привычек и недоумевали, глядя на его дорогие галстуки, множество ботинок и букеты цветов, постоянно стоявшие у него на письменном столе. Но, в общем, они с ним ладили. Овод дружелюбно и радушно принимал гостей, особенно членов местной организации партии Мадзини.